когда не понимаешь, кто ты такой, где находишься и что, черт побери, происходит. Такой собеседник — просто подарок судьбы. Не факт, что объяснит, зато успокоит одним своим присутствием. Я сделал глоток крепкого, но не горького, почти идеального эспрессо и почувствовал, что начинаю просыпаться. Огляделся по сторонам.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 Вот и молодец. Вы меня узнали, не спросила, утвердительно сказал рыцарь. Еще бы согласился я. Вы Хани Йохансен, а в смысле человек, который рассказывал про Хани Йохансен или Йохансена? Неважно. Если в один прекрасный день я брошу все, и прямо случаи датский язык, это произойдет исключительно по вашей вине.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 Во всяком случае, так написано в старшей Эдди, Речи Гримнира. «Моя мать — чокнутый профессор литературы, а отец, когда ты был ее лучшим студентом, так что я понимаю, почему они подобрали мне имя из старшей Эдды. Но зачем именно это? На кой черт мне сани?» С этими словами Кьялар вышел, «А я заказал третий эспрессо, а то сижу себе с пустой чашкой, как дурак!» «А если все-таки догонит?» — снова спросила черепаха. Зенон схватился за голову. «Триста восемнадцатый раз, повторяю, — начал мне преувеличивай, тренер. Всего сто пятьдесят девятый».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 Но по большей части гости все-таки пребывали пешком, так что я мог разглядывать снующую по нерудовой толпу и заключать с собой бесконечные пари. Спорим, что этот тип в желтых штанах наш? Ага, точно зашел. А вот это стриженное... Опа! Промазал. Старички в зимних пальто, конечно, идут тут Что? Остановились? Заходят? Ну, ничего себе!»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 Иные прихорашиваются или просто проверяют, нет ли в усах застрявших крошек. Разумная предусмотрительность. А встречаются видняги, которые беззвучно шепчут себе под нос, как поживаете, как приятно снова вас видеть, прекрасно, невообразимо репетируют предстоящим светскую болтовню. Этих иногда становится даже жалко. Я не заметил. Как?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 То есть вы нарочно поддерживаете свой ресторан в таком состоянии, опешил я. Ну зачем? Как и все жители Нерудовы, я ненавижу туристов. С утра гомонить начинают, иду к блоку и до глубокой ночи нет от них никакого спасу. Прогуляться по собственной улице сомнительные удовольствие даже в будний день, а уж в выходные вовсе кошмар творится. Соседи ворчат, но терпят.